Глава тридцатая До наступления ночи тела легионеров по распоряжению Перита перенесли в пустой подвал, где и заперли. Более сложную проблему представляли трупы лошадей. Никакого оружия в форте не осталось, не нашлось даже топора. Скользкие туши с трудом поднимали пять-шесть человек, но втащить их по каменным ступеням и перебросить через крепостной вал не удалось. В конце концов, Пирит приказал сложить тяжелые туши у ворот, где они могли бы задержать незваных гостей. Никто не надеялся пережить ночь. Они были обречены. Стоя на стене, Марк, прищурившись, наблюдал за кострами. — Чего я не понимаю, — пробормотал он. — Так это почему нам позволили укрыться в форте? Они уже брали его однажды и, должно быть, понесли потери. Так почему бы не перебить нас на тропе? Пепис пожал плечами. «Это же дикари! Может, им нравится задирать или унижать нас?» Он снова принялся водить клинком по стертому точильному камню. «Перид говорит, что нас хватится, если не вернемся к утру, и к завтрашнему вечеру, а то и раньше, вышлют подмогу. Не так уж долго надо продержаться. Да вот только синекожие не дадут нам столько времени. Думаю, день или около того мы могли бы продержаться. Конечно, у них численный перевес». Но это их единственное преимущество. Правда, однажды они уже взяли форт. Марк сделал паузу. Из наступающей темноты донеслось пение. Присмотревшись, он разглядел силуэты танцующих на фоне костров. «Кое-кто сегодня веселится», — пробормотал он, сглотнув слюну. «Колодец в форте отравили падалью, ничего из съестного не осталось». Если помощь не подоспеет в ближайшее время, синекожим не придется даже мараться. Жажда сделает все за них. Может, они и хотят, чтобы у римлян пересохли глотки на палящем солнце. По крайней мере, это соответствовало бы жутким историям, которые он слышал и которые, несомненно, будут пересказываться с наступлением ночи. Пепес посмотрел во мрак и фыркнул. То ли насмешливо, то ли возмущенно. Там внизу один мочится на стену. «Осторожнее, не выглядывай и не поднимай голову слишком высоко», предупредил Марк, прижимая голову к шероховатому камню и пытаясь заглянуть за край так, чтобы не стать мишенью. На удивление, близко и прямо под ногами стоял синекожий, раскачиваясь и поливая стену размашистыми дугами темной мочи. Уловив движение наверху, ухмыляющийся дикарь вздрогнул от неожиданности, но быстро пришел в себя и демонстративно потряс причиндалами». «Я бы сказал, что он перебрал с выпивкой», — пробормотал Марк, невольно улыбаясь. Между тем мужчина приподнял пузатый мех и присосался к горлышку, глотая и проливая вино на себя. Накачавшись, он с третьей попытки вставил пробку и снова помахал римлянам, сопроводив жест какими-то выкриками. Не дождавшись ответа, он сделал два шага, покачнулся и упал ничком. Марк и Пепис с интересом наблюдали за неподвижным дикарем». «Живой. Вижу, грудь поднимается. Может, просто упился?» — прошептал Пепис. «Или ловушка. Точно ловушка. Эти синекожие большие хитрецы, все так говорят». «Возможно. Но я вижу только одного, а с одним я справлюсь. Вино нам бы не помешало, во всяком случае мне», — ответил Марк. «Я намерен спуститься. Принеси веревку. Я мигом туда и обратно». Пепис тут же исчез, отправившись исполнять поручение. а Марк сосредоточил внимание на распростертой фигуре и, взвесив риски, горько усмехнулся. Какой риск, если они так и так собрались умереть ночью или на рассвете? Сомнения рассеялись, напряжение отступило. В обреченности было что-то успокаивающее. По крайней мере, он сможет выпить. Да и вина в мехе похоже, столько, что всем достанется понемногу. Пепис привязал конец веревки и бросил ее вниз с высоты в двадцать футов. Марк проверил, надежно ли закреплен гладий и взъерошил мальчишки волосы. «До скорого», — прошептал он и, перекинув ногу через парапет, исчез во мраке. Было темно, и Пепис лишь видел, как Марк с обнаженным гладием в руке подкрадывается к неподвижной фигуре. Что-то не давало ему покоя. Что-то во всей этой сцене было не так, но и бежать было поздно. Он уже шагнул в ловушку. Марк вытянул ногу, чтобы толкнуть спящего, и даже не удивился, когда тот внезапно вскочил. Впрочем, еще до того, как на физиономии хитреца успело появиться выражение торжества, Марк рассек ему горло. И тут же с земли вскочили еще двое синекожих. Вероятно, именно об их присутствии предупреждало его чутье». Судя по всему, эти двое укрылись в неглубоких ямах и пролежали там совершенно неподвижно несколько часов кряду, явив пример почти нечеловеческой выдержки. «Возможно, они спрятались здесь еще до появления римского обоза», — подумал Марк, переходя в атаку. «Нет, перед ним были не дикари, а войны. Здесь их было только трое — молодых парней, хотевших то ли показать себя, то ли убить первого врага». Они поднялись с мечами на готове, и его первый удар был отражен с громким металлическим звоном. Марк поморщился. Скоро их будет еще больше. Убраться отсюда надо до того, как подтянется вся армия синекожих. Клинок скользнул по грязному клинку противника и столкнулся с бронзовой гардой. Синекожий ухмыльнулся, и Марк ударил его кулаком в живот. А когда тот согнулся пополам, от боли и удивления пронзил насквозь. Третий был не так искусен, как его товарищ, но Марк уже услышал крики и понял, что время на исходе. В спешке он пренебрег осторожностью и с опозданием увернулся от удара на отмаш, который задел его ухо и оставил царапину на голове. Уйдя влево, он вонзил меч сбоку, между ребер, в сердце. Синекожий издал булькающий звук и упал, а темноту уже наполнил топот бегущих босых ног, который Марк так хорошо помнил после недавнего забега. Вернуться к веревке он уже не успевал, а потому схватил мех, вытащил пробку и сделал добрый глоток. Ночь вокруг него наполнилась мечами и синими тенями. Они окружили его, держа на готове оружие, и их глаза поблескивали даже в темноте. Марк выпустил мех, который упал к его ногам, и высоко поднял гладей. Они остались на месте, поглядывая на лежащие тела. Потянулись долгие секунды ожидания, затем один из дикарей, лысый синекожий верзила с длинным изогнутым клинком в руке, вышел вперед. Воин сначала указал куда-то вдаль, потом на Марка. Марк покачал головой и указал за спину, в сторону форта. Кто-то фыркнул, но воин рубанул рукой в воздух, и все стихли. Бесстрашно шагнув вперед, он направил острие меча к горлу Марка. Другой рукой он снова указал на костры, а затем на молодого римлянина. Круг молча сжался, и Марк ощутил близость людей у себя за спиной. «Вот, значит, как. замучаете до смерти, поджаривая на костре», — произнес он, указывая в сторону огней. Синекожий воин кивнул, не сводя глаз с римлянина, и, судя по тону, отдал какое-то приказание. И другой воин положил руку на меч Марка и осторожно забрал его». «А, значит, замучите до смерти безоружного. Я не сразу сообразил», — добавил Марк с любезной интонацией, хотя и знал, что его не понимают. Он улыбнулся, и они улыбнулись в ответ. Они ушли, оставив форт в темноте, и когда Марк оглянулся, ему показалось, что на фоне неба мелькнуло бледное лицо Пеписа. Посмотреть поединок собрались почти все, так что около костров никого не осталось. К сожалению, люди в форте ни о чем не догадывались и воспользоваться ситуацией не могли. В окутавшей горы тьме они видели только пятна света и не знали, что большая часть синекожих сбежалась в одно место. Марку разрешили подняться. Круг для боя обозначили воткнутыми в землю кинжалами. Синекожие встали за линией, некоторые даже забрались на плечи друзьям». Куда бы Марк ни повернулся, он мог видеть колышущуюся стену из синих тел и оскаленные желтые зубы. Он заметил у многих покраснение вокруг глаз. Должно быть, что-то в красителе раздражало кожу. Пузатый вождь вышел в круг и, с серьезным видом вручив Марку гладий, осторожно отступил назад. Марк не удостоил его взглядом. Даже слепой ощутил бы атмосферу враждебности и ненависти. Проиграешь, и тебя разрубят на куски, чтобы показать свое превосходство. Победишь, и тебя разорвет толпа. На мгновение он задумался, что бы сделал Гай на его месте. И улыбнулся при этой мысли. Гай убил бы вождя, как только тот передал меч. В конце концов, хуже все равно быть не могло. Вождь все еще стоял на границе круга, вторгаясь в его пределы животом». Но идея подбежать и проткнуть старику брюха не нравилась Марку. Возможно, они еще отпустят его. Он снова пробежал взглядом по лицам синекожих и пожал плечами. Это вряд ли. На мгновение зрители расступились, пропустив в круг одного из воинов Крайка, и снова сомкнулись, негромко приветствуя соплеменника. Марк оглядел его с ног до головы. Юноша выделялся ростом и был выше не только большинства синекожих, но и самого Марка, при том, что он вытянулся еще на пару дюймов с тех пор, как покинул Рим. Его соперник стоял с обнаженной грудью, и под раскрашенной кожей перекатывались упругие мышцы. Руки у них были примерно одинаковой длины. Сам Марк занимался с мечом каждый день по несколько часов, и знал, что шанс на победу у него есть, как бы ни был хорош противник». Рений по-прежнему делился с ним своим опытом, и в лагере у юного римлянина почти не осталось достойных соперников. Наблюдая, как Крайка двигается, Марк не находил в нем слабых мест. Синекожий не улыбался, и вывести его из себя не получилось бы просто потому, что он не понял бы оскорблений. Идя по кругу, он сохранял безопасную дистанцию на случай, если римлянин попытается атаковать без подготовки. Марк, оставаясь на своем месте, поворачивался и ни на миг не упускал противника из вида. «Тактика, тактика. Думай, думай постоянно», — наставлял Реней. «В поединке важно победить, а не установить справедливость». Противник вытащил длинный, от бедра до земли, меч из полированной бронзы. Раньше Марк не обращал внимания на то, что синекожие использовали бронзовое оружие. Гладий быстро затупит его, если только получится выдержать несколько первых ударов. «Бронза мягче стали». Крайка подошел ближе и расправил обнаженные плечи. На нем были только длинные штаны, и ступал он босыми ногами легко, как большая дикая кошка. «Если убью его, меня отпустят!» — крикнул Марк вождю. Из толпы донеслись громкие насмешки. Похоже, латынь знал не только пузатый вождь. Старик с улыбкой кивнул и сделал знак рукой. «Начинайте!» Бой барабанов перекрыл гвалт толпы. И Марк вздрогнул от неожиданности, а его противник заметно расслабился и встал в стойку, держа меч в твердой руке. Меч его был длиннее на несколько дюймов, что давало некоторое преимущество. Марк поднял руку и, отступив на шаг назад, с удовольствием стянул тунику и облегченно вздохнул. Ночь выдалась душная, а жар костров и потная толпа разогрели воздух еще больше. Барабаны били громче и громче, и Марк сосредоточил взгляд на горле противника, зная, что некоторых это выводит из себя. Он замер, а вот синекожий стоял, слегка покачиваясь. Бойцы представляли два разных стиля. Атака началась с почти неуловимого движения, но Марк был на стороже и отступил в сторону, так что бронзовый клинок пронзил воздух. Блокировать удар он не стал, решив для начала оценить возможности противника. Второй выпад, плавное продолжение первого, был направлен ему в лицо, и Марк с трудом отразил удар. На лбу выступил свежий пот, противник был быстр и подвижен, и словно играючи наносил смертельные удары. Марк блокировал еще один выпад, направленный в живот, и, сделав шаг вперед, ударил кулаком в раскрашенное туловище. Однако кулак угодил в пустоту, а сам Марк, потеряв равновесие, растянулся на твердой земле. Он тут же вскочил, отметив, что Крайка отошел, позволив ему подняться. «Значит, убивать быстро синекожи не хочет». Стиснув зубы, Марк кивнул. «Не чувствуй ни гнева, ни стыда», — сказал он себе. «Как говорил Рений, не имеет значения, что случилось во время боя, если в конце враг лежит у твоих ног». Крайка легко шагнул ему навстречу. В последнее мгновение бронзовый меч вылетел сбоку, и Марку пришлось поднырнуть под него. На этот раз он не стал делать нижний выпад, увидев, что противник готов к нему. «Он уже сражался с римлянами», — мелькнуло в голове у Марка. «Этот человек знаком с римским стилем боя. Возможно, его даже обучали легионеры, пропавшие в последние месяцы. Открытие малоприятное. Всему, что он знал, его научил Рений, римский солдат и гладиатор. Марк не умел сражаться по-другому». Крайка явно был мастером своего дела. Бронзовый клинок метнулся вперед. Марк выставил блок. Сосредоточившись на пульсирующем синем горле, он не упускал из виду и руки противника. Уклонившись от одного выпада и увернувшись от последовавшего за ним рубящего удара, он змеей соскользнул вперед и, выбросив глади, прочертил тонкую красную линию на боку дикаря. «Толпа замерла в изумлении». Крайка озадаченно нахмурился, и Марк понял, что противник не почувствовал царапины. Он отступил на пару шагов, прижал ладонь к красной полосе и посмотрел на нее с ничего не выражающим лицом. В следующий момент синекожий воин пожал плечами и снова пошел вперед, покачиваясь из стороны в сторону и пританцовывая, а бронзовый меч заметался размытым пятном между светом и тенью. В какой-то момент Марк поймал его ритм и попытался сбить с него противника, заставив отскакивать от жестко выставленного меча или тяжелых сандалей, давивших голые пальцы. Уверенность Синекожева пошатнулась. За каждым шагом Марка следовал удар, за ним еще один. Он плел мечом текучий узор, напоминающий вражеский стиль. Глади стал его продолжением, острым шипом в руке, которому, чтобы убить, хватило бы одного касания. Очередной выпад и острие меча прошло в волоски от горла синекожего воина. Марк ощутил на себе злобный взгляд дикаря. Тот рассчитывал на легкую победу, но был вынужден защищаться, а его босые ноги снова попали под подбитые железом римские сандалии. Крайков вскрикнул от боли, крутанулся, подпрыгнул высоко и легко, как делали раньше другие. Это было движение из танца, и бронзовый меч закружился вместе с ним» а потом незаметно вырвался из витка и рассек кожу на груди Марка. Толпа восторженно взревела, но когда воин приземлился, Марк потянулся и схватил бронзовый клинок голой левой рукой. Крайка с удивлением посмотрел на Марка и впервые за время боя встретился с холодными и темными глазами противника. На долю мгновения он замер под этим тяжелым, пристальным взглядом, и нерешительность погубила его». Синекожий воин почувствовал, как железный глади вошел ему в горло и как хлынула кровь, унося его силу. Он хотел выдернуть клинок и отрезать чужие пальцы, как перезрелые стебли, но сил не осталось, и он безжизненно распластался у ног победителя. Марк медленно вздохнул и поднял бронзовый меч, отметив, как затупилось покрывшееся зазубринами лезвие. Из пореза на ладони по костяшкам текла кровь, но он смог, пусть и с трудом, пошевелить пальцами. Марк ждал, что толпа взорвется и убьет его. Некоторое время все молчали, и в этой тишине прозвучал голос вождя синекожих, выкрикивавшего какие-то команды. Марк не отрывал глаз от земли, держа мечи в опущенных руках. Услышав шаги, он обернулся. Синекожий старик взял его за руку. Глаза вождя потемнели от удивления и чего-то еще. «Иди!» «Я держу слово. Возвращайся к своим друзьям. Мы придем за вами утром». Марк кивнул, еще не смея поверить, что это правда. Нужно было что-то сказать. «Он был прекрасным бойцом, лучшим из тех, с кем я дрался». «Конечно. Он был моим сыном. Вождь, казалось, еще больше постарел, как будто груз прожитых лет придавил его к земле». Он вывел Марка за пределы круга на открытое место и указал в ночь. «А теперь уходи!» Старик молча принял бронзовый меч. Марк повернулся и ушел в темноту. Стена форта проступила черной тенью. Подходя, Марк принялся насвистывать мелодию, чтобы в крепости услышали его и не всадили в грудь арбалетную стрелу. «Я один! Пепис, сбрось веревку!» — крикнул он в тишину. Наверху послышалась возня, и кто-то задвигался, чтобы заглянуть через край. В полумраке над стеной появилась голова, и Марк узнал угрюмые черты перита. — Марк? Пепес сказал, что тебя схватили синекожие. — Да, схватили, но отпустили. Ты бросишь мне веревку или нет? — сердито рявкнул Марк. Стало прохладно, и он сунул поврежденную руку под мышку, чтобы согреть окоченевшие пальцы. — Наверху опять зашептались, и он проклял перита за чрезмерную осторожность. Зачем синекожим устраивать ловушку, если они могут просто подождать, пока все легионеры умрут от жажды? Веревка, наконец, прошуршала по стене, и он подтянулся по ней, перебирая уставшими руками. Вверху Марка подхватили и втащили на выступ. Пепис едва не сбил его с ног, крепко обхватив руками. «Думал, они тебя съедят!» Его грязное лицо было в разводах, откатившихся по щекам слез, и Марк ощутил укол вины из-за того, что привел мальчика в это мрачное место, где он проведет свою последнюю ночь. «Нет, парень!» Он протянул руку и ласково взъерошил его волосы. «Они сказали, что я слишком жилистый. Им подавай юных да нежных!» Пепес ахнул от ужаса, а Перит усмехнулся. «У тебя впереди вся ночь. Еще успеешь рассказать, что произошло?» «Не думаю, что кто-нибудь будет сегодня спать. Много их там?» Марк посмотрел на него. Говорить при пепесе ему не хотелось. «Нам хватит», — ответил он негромко. Пирит отвел взгляд и кивнул. Рассвет встречали с красными от недосыпа глазами. Все ждали нападения и нервно вздрагивали при малейшем шорохе птицы или кролика в кустарнике. Тишина пугала, но когда ее нарушил звон оброненного кем-то меча, лишь немногие не помянули Ратозея добрым словом. А затем издалека долетели звуки медных рожков римского легиона, и эхо прокатилось между холмами. Перид пробежал по узкому проходу между стен и радостно закричал, увидев легионеров, идущих к крепости ускоренным маршем. Всего через несколько минут раздался голос. «Приближаемся к форту!» И ворота распахнулись. Узнав, что караван не вернулся, командиры легионов не стали ждать и спешно выслали подмогу. После недавних нападений они хотели продемонстрировать силу и за ночь прошли маршем, в темное время и по пересеченной местности, более двадцати миль. «Синекожих не видели?» — хмуро спросил Пирит. «Вокруг форта, когда мы пришли, стояли тысячи. Мы ожидали нападения». Центурион покачал головой и поджал губы. «Видели их следы, тлеющие костры, мусор. Похоже, ночью все ушли. Что там у дикарей на уме? Кто знает? Может, какой-то их колдун увидел птицу-вестницу несчастья или еще какое-то дурное знамение?» Он огляделся, принюхался и поморщился от зловония. «Похоже, нам здесь есть чем заняться. Приказано охранять это место до тех пор, пока не сменят». Я отправлю полусотню обратно с вами в постоянный лагерь. Отныне никаких передвижений налегке. Это враждебная местность. Марк открыл было рот, чтобы ответить, но Пирит ловко развернул его, положив руку на плечо, и легким толчком отправил прочь. Да, знаем, сказал он и отвернулся.